Морской вокзал Долгие годы в Сочи не было порта. Хотя первые стоянки судов появились здесь с возникновением в 1828 году форта Навагинского, корабли обычно стояли в устье реки Сочи. Позднее соорудили деревянный причал на колесах. Во время шторма его приходилось вытаскивать на берег, чтобы не унесло в море. Затем построили пирс на металлических сваях, однако он был разрушен штормами. В результате корабли останавливались на рейде, и оттуда пассажиров на турецких филюгах доставляли на берег за определенную плату. Такие прогулки в неспокойном море были небезопасны. Строительство современного морского порта началось в 1936 году, когда, как мы помним, Сочи решено было сделать образцовым курортом. После Великой Отечественной войны, которая прервала начавшиеся работы, на месте сырой и болотистой местности строители создали пристань мелководного причала для стоянки катеров. В центре красиво оформленной набережной возвышается круглая беседка с живописным видом на море. До окончания строительства порта еще было далеко, когда задолго до официальных рейсов в порт торжественно впервые вошел лайнер «Россия». В то время им командовал знаменитый капитан Иван Ман, позже прославившийся как командир флотилии советских судов, совершивших рейс в Антарктиду. Свой современный облик порт приобрел только в 1953 году. Проект здания морского вокзала и прилегающих сооружений был поручен мастерской выдающегося архитектора, действительному члену Академии архитектуры Коро Семеновичу Алабяну. Его помощниками были архитектор Лев Карлик и инженер Александр Кузьмин. Автор проекта «Морвокзалы» поставил перед собой цель сделать его максимально удобным для всех пребывающих. Зодчим удалось создать удивительное каменное творение. Здание выглядит одновременно и монументальным, и очень легким. Морской вокзал наполнен светом и кажется, что морские бризы насквозь продувают его строгие галереи. В центре вокзала расположен главный зал ожидания. Просторный, многоцветный, богато украшенный лепкой и зеркалами. Он обставлен удобной мебелью, диванами, креслами и столиками. Колонны главного вестибюля на первом этаже украшены майоликой, а полы выстланы цветной мозаикой. Здесь находятся билетные кассы, почта, телеграф и другие служебные помещения. На южной и северной стороне морского вокзала симметрично расположены два открытых дворика с высокой колоннадой, богато оформленной скульптурой. Здание венчает башни с высоким шпилем и пятиконечной звездой. Элементы декоративного украшения разрабатывались в мастерской Веры Мухиной. Особое очарование зданию Сочинского морского вокзала придают замечательные скульптурные композиции, автором которых является знаменитый скульптор, профессор Иван Ингл. В своих произведениях он удачно совместил аллегорию с реальностью. Привлекает внимание то, что на башне скульптуры размещены в три яруса. Первый, на высоте 20 метров, это четыре пятиметровые аллегорические женские фигуры времена года. Второй ярус, поднявшийся на 26 метров, скульптуры, символизирующие стороны света. Наконец, последний пояс выше еще на 10 метров и украшен скульптурами 12 дельфинов, которые словно языки пламени окружают основание шпиля. Молодые скульпторы, ученики Ингола, создали проекты трех фонтанов. Большой находится перед главным входом в вокзал. Еще два размером поменьше, во внутренних крытых двориках. Большой центральный фонтан с чашей диаметром 7 метров украшает аллегорическая фигура навигация с компасом, подзорной трубой и другими атрибутами. Строительство морского вокзала завершилось в 1955 году, после чего сочинские причалы могли принимать любые пассажирские суда. Сам причал сочинского порта украшен изящными башенками, которые вдохновили композитора Аркадия Островского на создание известной песни «Как провожают пароходы». А на главном глубоководном причале для круизных лайнеров морского вокзала Сочи был снят один из эпизодов известного советского фильма «Бриллиантовая рука». Вспомните сцену прощания с семьей Семена Семеновича Горбункова у лайнера Михаил Светлов. Сегодня вид морского вокзала обещает измениться. Превращение его в элитный торгово-развлекательный комплекс будет проходить в рамках редевелопмента Сочинского морского торгового порта. Этот проект входит в программу олимпийского строительства и предполагает создание новой береговой инфраструктуры порта, стоянки на 250-300 яхт, четырехзвездочного отеля «Рэдисон» на 250 номеров, торговых и офисных помещений. Скоро уже никто и не вспомнит о существовании здесь когда-то деревянного причала на колесах.